Извилистое наклонное ущелье имело в ширину не более трех шагов и было загромождено кучами гниющих плодов и всяких других отбросов, распространявших удушливые зловони. Маленькое розовое существо, похожее на ленивца, все еще смотрело на меня, когда у отверстия ближайшего логовища появился мой обезьяноподобный проводник и поманил меня.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 Обезьяна-человек стоял на едва освещенном пороге этого жилища и протягивал мне расколотый кокосовый орех. Я заполз в угол, сел на землю, взял орех и принялся есть, насколько мог, спокойно, несмотря на сильное волнение и почти невыносимую духоту пещер. Розовое существо стояло теперь у входа в берлогу, и еще кто-то с темным лицом и блестящими глазами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 В то же время все, раскачиваясь из страны в сторону, хлопали себя по коленям, и я следовал их пример. Мне казалось, что я уже умер и нахожусь на том свете. В темной пещере ужасные темные фигуры, на которые то тут, то там падали слабые блики света, одновременно раскачивались и распевали «Не ходить на четвереньках — это закон, разве мы не люди?»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 — Я глашатый закона, — сказала серое чудовище, — сюда приходят все новички изучать закон. Я сижу в темноте и вещаю закон. — Да, это так, — подтвердил одно из существ, стоявших у входа. Ужасная кара ждет того, кто нарушит закон. Ему нет спасения, нет спасения, — повторили зверообразные люди, украдкой косясь друг на друга.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 — сказала серая тварь в углу. — Нет спасения, — повторили звероподобные люди, подозрительно косясь друг на друг. — У каждого есть недостаток, — сказал глашатый закон. — Какой у тебя недостаток, мы не знаем, но узнаем потом. Некоторые любят преследовать бегущего.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 «У каждого есть недостаток», — повторил глашатый закон. «Некоторые любят выкапывать руками и зубами корни растений, обнюхивать землю, это плохо. Нет спасения», — повторили стоявшие у входа. «Некоторые скребуют когтями деревья, другие откапывают трупы или сталкиваются лбами, дерутся ногами». или когтями, некоторые кусаются безо всякой причины, некоторые любят валяться в грязи. — Нет спасения, — повторил обезьяный человек, почесывая ногу. — Нет спасения, — повторило маленькое розовое существо, похожее на ленивца, — наказание ужасно и неминуемо, потому учи закон, говори слова. И он снова принялся отвердить слова закона.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 пока кто-то, кажется, один из двух свиноподобных людей, которых я уже видел в лесу, не просунул голову над плечом маленького розового существа и возбужденно не закричал что-то, чего я не расслышал. Тотчас же исчезли все стоявшие у входа, вслед за ними бросился обезьяна-человек, следом существо, сидевшее в углу. Я видел, что оно было огромно, неуклюже и покрыто серебристой шерстью. я остался один. Едва я успел дойти до выхода, как услышал лай собаки. Мгновенно я выбежал из пещеры с своей палкой в руке, весь дрожа. Там, повернувшись ко мне своими неуклюжими спинами, стояло около двадцати звероподобных людей, их уродливые головы глубоко ушли в плечи, они возбужденно жестикулировали. Другие полузвериные лица вопросительно выглядывали из берлок. Взглянув в ту сторону, куда они смотрели, я увидел под деревьями у входа в ущелье бледное, искаженное яростью лицо Моро. Он удерживал собаку, рвавшуюся с поводка, следом за ним с револьвером в руке шел Монтгомери. Секунду я стоял, пораженный ужасом, потом обернулся и увидел, что сзади ущелье загрозило, надвигаясь на меня.